Глава 18 Первые жители спутника Титан сначала восторженно радовались красивому желтому небу над головой, а затем заскучали. Работы в первое время было много. Прежде вся работа долгие годы велась на воздушной базе, через нее и держали связь со всем миром. База же на самом Титане, маленькое строение, состоящее из множества отсеков, была почти не обжита. Здесь все это время работали лишь три техника, а теперь началась настоящая жизнь. Сам начальник станции перебрался вниз, оставив небесную базу своему заму. Теперь на небесах Титана жили физики, а на земле — биологи. Хотя их здесь было совсем немного. Пять ученых, Артур, три лаборанта, среди которых была одна красотка и две сотни разнорабочих. Этаких «подай, принеси, выкопай» и вопросов не задавай. Их было много, и им было скучно. Потому они быстро выбили себе разрешение смотреть в столовый голограммер и играть в карты. Десяток солдат, подчинявшихся начальнику станции, присоединились к ним, пользуясь тем, что их начальник закрывает на это глаза. Потом к развлечениям подтянулись техники и даже врач. Утром жители «Титана» просыпались, принимали безвкусную питательную смесь вместо еды и шли работать. Иногда работы было больше, иногда меньше, порой ее и вовсе не было. Тогда люди на весь день заседали в столовой под куполом и смотрели на изображение огромной рамы голограммера. Особенно их радовал Артур. Весь «Титан» собирался, чтобы узнать из его уст, какие они все герои потому что благодаря его эфирам тягучие одинаковые дни наполнялись смыслом, а потом можно было похлопать живого Дюмина по плечу и сказать «Как он крут!». Тот не станет тушиваться, сядет к ним, возьмет в руки карты и расскажет много веселых историй об эфирах, сайтах и разных ведущих. Артур Дюмин стал живым развлечением на Титании, и все были уверены, что это к лучшему. И продолжали свою работу. Время шло. За восемь месяцев ничто не нарушило план развития Титана. Ларипы росли, купола становились и снимались, воздух менялся, но до конца работы было еще очень далеко. Николай Новиков лежал на полу своего кабинета в здании люкса. На белом потолке развернулась голограммная панель. Там было собрано все, что удалось узнать за 8 месяцев. Отчеты мелькали один за одним — фотографии, видео, заключения экспертов. Информации было очень много, но пользы от нее Новиков не видел. Прошло восемь месяцев, а он так и не выяснил, что происходит с Матвеем. Смены угла зрения в буквальном смысле никаких новых идей не добавляла. Ничего подобного наука не встречала, — проговорил он вслух. В известных исследованиях подобный феномен не обозначен. «Зик!» — позвал он своего робота-помощника. «Попытайся получить доступ к закрытым данным и отправь запросы во все центры от лица главы люкса. Мы ищем любой проект, приводивший к нарушению работы сердца». Робот-помощник посмотрел на своего создателя и тут же отступил. Искусственный интеллект умел выполнять задачи а притворяться человеком не собирался. Его этому не учили, просто потому, что Новикову не нравилась пародия на человеческое сознание. «Искусственный интеллект — это в первую очередь интеллект», — говорил он не раз. «Не надо добавлять ему уязвимые функции». От своего помощника он не ожидал проявления эмоций. Он вообще не желал их, когда думал. Чужие переживания слишком часто ему мешали, потому он окружал себя машинами. Они не пытались его понять, не жалели его, не лезли с тревогами и советами, даже не пытались предложить подушку, чтобы на полу лежать было удобнее. Закинув руки за голову, Новиков все еще смотрел на мелькавшие данные. Казалось, кто-то медленно листает невидимой рукой толстое дело сшитыми данными. Сейчас там как раз мелькал раздел, посвященный Артуру Демину. В поисках хоть какой-то зацепки Новиков собрал все проекты, с которыми работал Демин. Но ни один из них даже отдаленно не был связан с сердцем. Демин первый пришел в люкс и только потом привел Денисова. «По сути, без Демина Матвей сюда бы не попал», — рассуждал Новиков в очередной раз, прокручивая факты в голове. «Или попал бы». Но не сразу. Я мог упустить такого молодого парня, если бы его не сунули мне под нос. Хороший получается план, безукоризненный. привести ученого в проект, сделать все, чтобы он его завершил, и в финале от него избавиться, чтобы занять его место. Одного Новиков не понимал. Как? Теперь он почти не сомневался, что дело не в проекте. Чтобы убедиться, он даже рассказал все Сотникову, — Какова вероятность, что это может быть последствия работы с «Зеленым титаном»? — спросил он прямо. — Мне кажется, что вероятность минимальная, если не сказать нулевая. Но если кто-то вмешался в процесс... — В процесс наших разработок? — удивился Сотников. — Коль, ну все ж просто. Ларипы в порядке. Мы все в норме. Он работал больше остальных, но что-то было бы. Не на земле, так на Титании. А у нас тут все по плану. Я думаю, это не связано с самим проектом. Почему ты заинтересовался Денисовым? Он у Нины в пациентах. Развел руками Новиков, будто не сам привел Матвея к сестре. Я пытаюсь помочь разгадать загадку. Это была удобная часть правды. Она устраивала их обоих. К тому же Новиков все еще видел взволнованное лицо Нины перед глазами. Его сестра тоже не любила чего-то не понимать и буквально физически страдала от этого. Стоило только ее вспомнить, как на столе колокольчиком зазвенел телефон. Так он оповещал лишь о звонках Нины. Потому Новиков вскочил с пола, забыв об активированной гарнитуре, и ответил по старинке. — Да, все плохо, — сказала Нина. — Все очень плохо. Приезжай. — Матвей? — коротко спросил Новиков. — Да. Мы чудом его спасли. Кажется, у нас больше нет времени на поиск ответа. Следующий приступ его убьет. Приезжай, потому что я не знаю, что делать и как сказать об этом Мише. Она всхлипнула. Миша твой на полигоне и до вечера не освободится. Успокойся, я буду через десять минут. Сказал, отключил связь и замер, с телефоном у стола. Говорить «успокойся» было просто. И ответственность брать на себя естественно. Только как совладать с самим собой, он не знал. Ему казалось, что он лично в ответе за все. «Соберись», — велел он самому себе и поспешил на крышу, радуясь, что снова оставил капсулу там. Через десять минут он действительно приземлился на крыше центра, туда, где приземляются реанимационные капсулы. «Вы в курсе, что здесь не положено оставлять личный транспорт?» — строго спросил у него дежурный реаниматолог, вышедший к нему навстречу. «Да, конечно. Я сейчас отправлю ее назад автопилотом», — тут же ответил Новиков. Включил батарею, запустил программу и отпрыгнул от спешно взлетающей капсулы. Больше он с врачом не говорил, только бросил на него взгляд. Мешать его работе Новикову совершенно не хотелось. Но, вбегая в здание, он радовался, что прилетел именно сюда. Как он и ожидал, Нина нашлась в коридоре у реанимационного зала. Сидела на пустой лавочке для посетителей, сцепив пальцы в замок и будто молилась, глядя на дверь. «Что случилось?» — спросил Новиков, садясь рядом с ней. «Мне казалось, что на этот раз кризис миновал или был новый приступ, пока я летел?» «Нет!» — буквально воскликнула Нина. «Не было. Я просто хочу подсказку. Идем. Мне действительно нет смысла здесь сидеть». Он, как всегда, после приступа спит, только теперь под аппаратами и строжайшим наблюдением. Она встала. Такой серьезный Новиков ее еще ни разу не видел. Нина Орлова, конечно, никогда не занималась глупостями, как врач. Но в то же время она всегда была для брата легкой, воздушной феей, которая иногда каким-то чудом оперировала людей. Теперь она показалась ему тяжелой, стальной, несгибаемой фигурой, готовой на все в своем противостоянии. Зайдя в свой кабинет, она указала брату на кресло. «Я расскажу тебе все, что мне известно. Может быть, так сама увижу все иначе», — строго сказала она и включила большой голограммер на стене. Еще и указку взяла, словно собиралась читать лекцию. Благодаря множественным записям работы сердца удалось определить, как именно нарушается ритм сказала она, перелистав данные о полном здоровье Матвея до начала этой страшной истории. Пролистала некоторые анализы и остановилась на схематическом разрезе сердца, которое все еще сокращалось. Две маленькие прямоугольные камеры изображали предсердие, два больших треугольника желудочки. Импульс красной вспышкой от точки между двух предсердий бежал вниз и вверх одновременно. Сокращались предсердия от вспышки, идущей наверх. Вспышка, пробегавшая вниз, заставляла сокращаться треугольники, только задерживалась на миг там, где все четыре камеры соединялись на схеме. Примечание. На самом деле синусовый узел, создающий нормальный ритм, располагается в стенке правого предсердия, но модель, используемая Ниной, упрощена для большей наглядности. Нина посмотрела на эту схему так внимательно, словно видела впервые, нахмурилась и нажала на кнопку, чтобы отвернуться от изображения с болью на лице. Картина изменилась. Импульсы стали лететь с огромной скоростью, но также регулярно, и не задерживаться, а просто гаснуть, не доходя до треугольников, и только изредка волна подскакивала без задержки. Каждый его приступ — это сочетание стимуляции. Она указала на место начало красной вспышки, и блокирование импульса. Ее указатель переместился в зону, где импульс-газ, так и не достигнув желудочков. Но причины я не знаю. Медикаменты ему не помогают. Электроимпульсная терапия тоже. Примечание. Электроимпульсная терапия представляет собой метод лечения нарушения ритма с помощью электрического тока. Как минимум один ее метод известен всем – дефибрилляция. Но есть методы менее пугающие. Их задача сбросить сердечные потенциалы и тем самым как бы перезапустить сердце. Разумеется, подобный метод не будет забыт в будущем как способ быстрого перезапуска взбесившегося сердца. При этом каждый последующий приступ все тяжелее. Промежутки между ними нестабильны. Никакой логики в них нет. Провоцирующих факторов не выявлено. но... Нина сбилась все же и посмотрела на картинку, где схематичное сердце пыталось выполнить свои функции. Треугольники раздувались и не сокращались полностью. С каждым разом сокращения были все слабее. Чем это должно закончиться, Нина не стала смотреть, отключив голограммер. «Стало только хуже», — призналась она брату. «В его сердце уже появились необратимые изменения, а я так и не нашла причину. Это все...» «Тринадцать стаканчиков», — думала она, но брату это сказать не решалось, боялась, что он откажется помогать. — Хорошо. Давай пойдем другим путем, — спокойно сказал Новиков, не пытаясь утешить сестру. — Мы можем как-то повлиять на процесс? Кардинально. Как — Как? — спросила Нина, обернувшись. — Чтобы влиять кардинально, нужно знать причину. — Слушай, я человек простой, — развел руками Новиков. Если что-то нельзя починить, его всегда можно заменить. Что ты скажешь о пересадке?» Нина только покачала головой, глядя в пол, а потом пояснила. «Ты же знаешь, сердце — единственный орган, который так и не научились создавать искусственно. А отдать донорское сердце человеку с неизвестной болезнью — это слишком. Если причины в самом сердце нет, или если она есть где-то еще, то такой приступ... Убьет его после пересадки. Я только сделаю его смерть мучительней. Понимаешь? Новиков не очень понимал, но принимал слова сестры и не сдавался. Аппарат искусственного кровообращения, как временная мера, — предложил он. Его нельзя использовать долго, там слишком много последствий, — вздохнула Нина. — Поставьте его так, чтобы Денисов его включил, когда начнется приступ. Или кто-то другой мог включить. Если есть какие-то практические трудности, говори, доработаем в течение пару часов». «Только это не решит проблему», — прошептала Нина. «И через неделю аппарат придется заменить, если не раньше». «Хорошо. Будем считать, что у меня есть всего неделя», — спокойно заключил Новиков. «Что нужно от меня сейчас для операции?» «Наверное, ничего», — поджав губы, призналась Нина. «Главное — убедить Матвея дать согласие». «Что значит «убедить»?» — зло спросил Новиков. «Ему нужна эта операция». «Коль, он устал», — тихо сказала Нина. «Как все нормальные люди, просто устал уже. Сейчас у него такой этап, он вообще попросил его не спасать, если сердце совсем остановится, а я все равно заставила ребят работать. Понимаешь?» «Ему нужна причина». — понял Новиков и задумался. Он понимал, что взволновать Матвея могли разве что события на Титане. Но там, согласно отчетам, все шло хорошо. Сотников регулярно присылал видео, потому Новиков своими глазами видел на записях то, что происходит внутри куполов. «Нам запретили вести съемку на базе», — еще при первой связи сообщил Сотников. «Зато внутри купола можно». «Буду рассказывать и показывать, как идут дела». На этих записях сам Сотников был вынужден ходить в специальном костюме и респираторе, потому голос его звучал приглушенно и нечетко, но Новиков все равно его не понимал. Видел, как натянули разметочные веревки в первом куполе, создали сетку в ячейке метр на метр и в каждый нижний правый угол высадили росток. В центре высаживались саженцы по краям пробивавшиеся из семян ростки. «Они прижились и активно растут», — радовался Сотников. Артур высылал строгие отчеты с данными, старательно подчеркивая при этом, что они обгоняют разработанный план. За восемь месяцев было снято пять куполов, а сейчас их функционировало больше двадцати. Один из них вот-вот снимут, а в зоне возле него развернуты еще три. — Вокруг нас уже лес, — смеялся Сотников. — У меня ветки прямо под окном. Жаль, показывать не могу. Но как-нибудь потом. А пока мне надо бежать. Бежать ему надо было все время. То кормить жуков, то контролировать высадку, то проверять данные, то вовсе на какое-то совещание. Новиков уже привык к этим его коротким сообщениям и считал их чем-то вроде ежедневного мациона. Но... Сотников внезапно поразил. — Нужно поговорить, — написал он в сообщении. Кажется, на «Титане» появились проблемы. Новиков посмотрел на сообщение и не смог не обрадоваться тому, как все складывалось само, если немного подождать. — Нина, я его уговорю, так что готовьте оборудование, — уверенно сказал он сестре. — Когда он будет в состоянии вести диалог, я могу разбудить его медикаментами хоть сейчас. — растерянно ответила Нина, косясь на внезапную усмешку на лице брата. — Через пару минут сможешь? — написал он Сотникову. — Могу, тогда жду вызова. С небольшой задержкой ответил микробиолог. — Буди, — тут же велел Новиков, — я знаю, как заставить его бороться за жизнь. Одно Николай Новиков знал точно. Ни один ученый не захочет, чтобы его детище пропало или не было завершено, а причины при этом не важны. Ученые, творцы, способные сражаться за свое творение, главное было напомнить об этом Матвею.